Глава двенадцатая «Пошли на Красную площадь!» — радостно выкрикнула Гера, не обращая внимания на косо смотрящих людей. «Да, идем! Скоро салют будут пускать!» Выкрикнул Андрей и потянул нас с подругой к Спасской башне. Мы чуть не разлили открытую бутылку шампанского, однако всем было плевать, ну, точнее, всем, кроме меня. Я была трезва, как стеклышко этой самой бутылки». Может, поэтому на нас смотрели, как на сбежавших заключенных с матроской тишины? Матросская тишина, московская тюрьма, если кратко. Вот так проходила встреча Нового года. В компании друзей с морем алкоголя, которому я не притронулась, и в ожидании пест... Чуда, которое обсыплет мою голову крупными купюрами. Желательно евровыми. Знаю, что этого не произойдет, но вдруг новогодние желания все-таки сбываются. Я позвонила маме перед тем, как уйти в небытие вместе с ребятами. Знаете, чисто узнать, как дела и как она поживала. Она переночевала у Савковского Яшеньки, от вида которого меня чуть не вывернуло в первую встречу. «Надеюсь, ты не слишься из-за пожара». «Это не я виноват, клянусь», — повторяла мама каждую секунду, не дав мне вставить и слово. Да, я помнила, что она не виновата в пожаре, даже хотела верить ей и верила. Слепо верила, что в глубине души за литрами водки и пива осталась моя любящая и заботливая мамочка, которая в любой момент готова была поддержать в случае неудачи и подбодрить. «Наивность никогда не покинет меня». Я так и не поняла причину возгорания, но сама связалась с пожарной службой, которая вела наше дело. Причину до сих пор выясняли. Только когда она станет известна? Сложный вопрос. Жилье не было застраховано, а мы не в Америке, чтобы нам выплатили большую денежную компенсацию. Но не время об этом думать. Я уже согласилась на съемки». Деньги не покроют полностью долг за квартиру и аренду, однако большая часть проблемы будет решена. К тому же по договору нам обещали выплату роялти за просмотр этого фильма. «Эй, подруга, ты о чем задумалась?» – отвлекла меня от насущных мыслей Гера. «Не время горевать, улыбнись, вон, на тебя какой красавчик смотрит!» Гера указала на парня в веснушках, который стоял у памятника Жукову. «Милый, высокий, с розовыми...» Отмороза щеками. Выглядел практически, как и я, с рыжими кудряшками, без макияжа, в пуховике. Правда, у него он новый, беленький, в отличие от моего, который я попыталась зашить у подруги в гостях. Пустяки. Это пустяки. Я пыталась себя утешить и собраться с силами, но они куда-то пропали. Наверное, потеряли меня, как я недавно работаю. Что я буду делать без нее? «Привет, красотка!» — произнес бархатный голос надо мной. «Я хочу...» «Прости, не до тебя!» — ответила тому рыжеволосому парню и отвела друзей в сторону Красной площади. «Лучше успеть сейчас, пока не закрыли». «Эй, ты чего? Он же красавчик!» — шикнула на меня Гера, пока ее парни ушли в сторону, каткая и смотрели цены на билеты в новогоднюю ночь. «Мне сейчас не до этого. А когда будет до этого?» Я думала, что подруга шутит, однако ее серьезное выражение лица говорило об обратном. «Пока ты страдаешь из-за проблем, жизнь протекает мимо тебя». «Да, но...» «Не перебивай меня. Живи здесь и сейчас. Проблемы есть у всех и каждого, но они решаемы, если ты этого захочешь». «Помнишь, что с нами было в прошлом году?» Как же не помнить, это был скандал на весь университет. Как это два красавца-студента спали с одной девушкой. Они еще и не стеснялись этого? А видео слили в интернет? Геру обзывали разными словами, однако мы с ребятами поддержали ее и показали, что жизнь состояла не только из черных и белых красок. В ней присутствовали оттенки серого. Вспомнила. «Вижу», — улыбнулась Гера. «Выше нос. Все будет в порядке». «Мне страшно», — сорвалось с губ. Мы обе понимали, о чем речь, но ни разу не поднимали эту тему. «Ты знаешь, я против этого, но это твой выбор. Я всегда поддержу тебя». «Поддержишь?» — насмешливо выкрикнул Гена. «А мне поддержишь?» «И меня!» — подхватил Андрей, оказавшись позади нас. — Вас я поддержу только в горизонтальной плоскости. — Почему это в горизонтальной? Мы и вертикальной хотим, — засмеялся Андрей. — Кстати, Эйфелеву башню мы до сих пор не попробовали. — Вообще-то я все слышу. Нахмурилась. Иш? чего себе возомнили. Обсуждали при мне свои сексуальные пристрастия. — А пишешь это в своем блоге, когда возродишь его? — «Прости, не хочу, чтобы меня стошнило во время написания поста». Гена показал язык и ушел за Глентвейном, для нас подругой, а я попыталась воспринять слова Геры всерьез и действительно жить дальше. По крайней мере сейчас, в новогоднюю ночь. Вскоре наступил Новый год, и ребята распили целую бутылку шампанского. А я впервые за несколько часов по-настоящему улыбнулась. И продолжала улыбаться, пока не увидела роковое сообщение. Через час жду на студии. Сегодня в съемке.